Роберт. 1 апреля. Утро. Утром смиренно выслушали женские подначки о наших певческих талантах и, получив по чашке сладкого горячего чая, начали собираться, как и решили накануне. Надо налаживать связи с обществом. Док собирался в город на поиски Лешки Сиратзинова. а мы с Айвором поехали наведаться к Миндаугусу и его бойцам. Лекарство – вещь необходимая. Причем в условиях гибели производства эти вещи стали дороже золота. Если уговорим, то пять хорошо подготовленных бойцов, это, как говорил один знакомый, серьезная заявка на победу. До Кормилавы доехали без приключений, группой вместе с доком. Затем по извечно мужской привычке мы повернули налево и, осторожно перевалив через поваленную сосну, поехали по лесной дороге к заброшенной ракетной базе. Кстати, одна была построена еще в 1976 году, и в самом начале там стоял комплекс R-12 с четырьмя стартовыми площадками и шестью подземными ангарами для ракет. Позже эти ракеты были заменены на SS-20, которые находились там до 1988 года. Когда начались игры в независимость, 58-я ракетная дивизия была расформирована, и база в 90 году опустела. Правда, ненадолго. Быстро нашлись предприимчивые люди, разбирали оставленное имущество так, что пыль стояла столбом. Бетонные плиты дорог были аккуратно разобраны краном и погружены на машины и выведены в неизвестном направлении. Когда степень разрушения по результатам сравнялась с ковровой бомбардировкой, в городок запустили военных, расхитители социалистической собственности разогнали, а попадавшиеся патрулям нарушители получали прикладом по ребрам дабы впредь было неповадно. Собственно, это был готовый полигон, где и устраивали учения небольших групп. Армейцев выбрасывали километров за 50, откуда до ракетной базы они добирались на своих двоих, проводили учения и опять уходили по лесам, к месту ПДД, в сторону Каунуса. Когда аэропорт начал расширяться, эту игрушку военных отобрали, и городок начал зарастать лесом служа пристанищем для расплодившихся в округе кабанов, косуль, бобров, а также нескольких бомжей, обживших небольшие караульные помещения. Теперь где-то в этих зарослях обосновался Миндугас. Мы выехали на опушку леса, остановились и вышли из машины. Перед нами расстилалось поле, с правой стороны виднелись какие-то будки аэродромной службы, а слева почти на горизонте небольшой хутор. Закинув сайгу на спину, я вышел немного вперед и, слегка подняв руки, остановился, чтобы сидящие в зарослях бойцы не пристрелили, приняв за очередного мародера. Тишина. Глухая, как бывает только в испорченном телевизоре, когда на экране мелькают перекошенные в крике лица, а ты сидишь и лихорадочно крутишь настройки в надежде поймать звук. Тихо. Только с дерева сорвалась сорока, прочертя небо росчерком длинного хвоста. Я постоял несколько минут и, пожав плечами, мол, пойду, что ли, двинулся по дороге, идущей через поле. Уже за 100 метров от ворот мне стало не по себе. Местами дорога была сильно перекопана колесами машин, а Миндугас не такой болван, чтобы с этой стороны на базу приезжать. По идее, должен был заходить с другой стороны, со стороны болота, куда вела узкая лесная дорога. Почти дошел до ворот, когда краем глаза заметил – несколько блеснувших на солнце гильз, рассыпанных по обочине дороги. Потом мне просто не хватило воздуха. Я сидел у ворот на обломке бетонного блока и глотал воздух, который словно превратился в кисель, застревая внутри и перехватывая звуки. Здесь были все, включая жены детей. Все бойцы с Миндугасом во главе, застывшие в своем последнем рывке на опушке леса. Судя по всему, их плотно зажали в кольцо. А семьи не позволили пойти на прорыв, им оставалось только драться, как умеют сражаться люди, которым некуда отступать. Девять не предавших присягу бойцов, они могли спокойно жить, закрывшись на военной базе, но они выбрали то, к чему их готовили, спасли людей в своем городе. То, что нападавшие были военными, не вызывало у меня никаких сомнений, какой-нибудь обычной банде их было не взять, уровень подготовки не тот. Среди этих изуродованных тел, скрученных в окопах, нашел еще один потерянный кусок своей прошлой жизни. Потом, когда, разглядев меня в бинокль, подъехал Айвар, глядя на эти изуродованные тела, посмотрел на него и тихо сказал, «Видишь, как получилось, доставай лопату». Так они и легли рядышком, как жили. И рядовые, и офицеры, и дети. Мастер остервенело махали лопатой, чтобы этим ребятам не было тесно в их братской могиле.